Обидно было чувствовать, что не библиотека при нем, а он при библиотеке, как бы ее живой стеллаж. А может быть, опечалило совсем не это, а дух ярмарки, чуждый духовным отношениям, о которых мечтал он всю жизнь, и с людьми, и с городом, и с миром. Даже явилась мысль недостойная, несправедливая, не была ли напрасна вся его жизнь» если на излете ее поставили ему это условие. В те дни обиды и печали получил он письмо от одного молодого врача из Винницкой больницы имени Пирогова, тоже страстного книголюба, к тому же сочиняющего стихи. Украинский язык, на котором письмо написано, сохранил в обыденной речи возвышенную поэтичность. Не кажущуюся архаичной, если перевести дословно, ничего не заземляя, как это иногда любит делать сегодня, одну строку из письма Винницкого врача, книголюба, она зазвучит несколько старинно: Узнав вас, я стал все в мире видеть иными очами. Вы насыщаете людей вечно живым духом не давая забывать об истине. Благословен тот, кто накормил тебя хлебом, но трижды благословен тот, кто дал тебе пищу духовную. Письмо это вернуло Киселеву веру в себя и в жизнь. Но все же боль окончательно не унялась. Что же вызвало эту боль? Что его ранило? Наверное, попытка насилия над духом живым, над самым сокровенным над последней волей существуют условия, которые нельзя оставить человеку, не рискуя поранить в нем истинно человеческое. Есть вопросы изначально суверенные, которые надо решать лишь наедине с собой к ним видимо относятся и завещание его суть и его тайна. и киселев отказался от мысли о переезде. Остался на старом месте. Но его жилище хоть неказисто, Открыто всем, кто хочет читать, думать, общаться. И они любят этот дом, сырой и тесный. Киселев, отказывая себе во всем, Порой действительно не обедая, Ходит ежедневно в местный книжный магазин, Где его чтут как книголюба. Возвращается домой с покупкой, И нет в эту минуту человека его счастливее. Если книга открыла ему что-то новое и интересное, он пишет автору. Тот через несколько дней распечатывает конверт, достает листки бумаги, испещренные изящным старинным почерком, чувствует, что его поняли, полюбили и тоже счастлив». Что такое духовная жизнь? В маленьком Тамашполе живет книголюб Киселев. В еще меньшем Песцове живет Валентина Майорова. Вот что она рассказывает о себе в письме. Мне 32 года. Ужас. Работаю библиотекарем 5 лет. Дети. Мая 12 лет, Машенька два года, муж шофер, 37 лет ему. Ну, это все, сухие анкетные данные. А если рассказывать о себе подробнее, то я страшно люблю мою работу, ужасаюсь тому, что нашла ее не в ранней юности, а относительно недавно. Сейчас у меня в жизни две основные науки. Первое общение с людьми. Наука богатейшая. И поучительнейшее. И книги. Книги. Это настоящее море. И мне удалось добыть из этого моря лишь маленький камешек. Оно плещется передо мной, неизведанное, и зовет, зовет. Если бы не моя лень, можно было бы черпать и черпать из этого моря. В этом же письме... Одном из первых писем ко мне Валентины Майоровой рассказывает она и о том, что у нее, как у читателя,